Глава девятая. Мелушка. Мел выхаживал раненого дня два, а может и больше. В меже время течет непонятно. Кому-то его вечно не хватает, а кто-то мучается в ожидании рассвета, ворочаясь на кровати. А ты смелый мужичок. Десятый раз повторял Белолицей своему гостю. Меня вечером вот ни за что не выманишь из подъезда. Я на светлую гор и -то не траплюсь. А ты вон как их раскидал-то? Псов ты этих, а смелый мужичок. Григорий посматривал на низкорослого хозяина квартиры и отмалчивался. Он так и не понял что конкретно тот видел. Если мел следил за их потасовкой, то верно заметил, в каком виде охотник бился со стаей. А если так, то... Ну, да бог с ним! Мне детей с ним не крестить. Как на ноги встанут, так и утеку. А кому расскажет, так не поверят. Ай, поверят, так наплевать. Мне вот не впервой людей-то спасать от этих сволочей хвостатых. охотился мел и поглаживал белый пушок возле ушей. Ведь что делают, черти окаянные, что делают, а? Нападают, как волки на овец. Однажды мальчонку вот так вызволил. Белобрысенький такой, Виталькой зовут. Тоже вечером удумал шляц по городу, но его и стаи-то прижала. В аккурат рядом с моим подъездом. Я его к себе затащил. Хороший мальчонка, долго у меня гостил. Сообщение про белобрысенького заинтересовало Григория. Он расспросил хозяина. Поподробнее. Виталька то Зачистил новый знакомец и поправил две свечи на столе. Так он э, совсем не смышленыш, ничего здесь не знал. Вывалился я, говорит, к ходячим, побродил с ними и не понравилось мне. Убежал от них, потом вот в межу попал и все мне вопросы задавал. Вот как это дядь Мел, меня Мелом называют, да, да, э, как вот то дядь Мел, все ему интересно. Я тоже его встречал. Охотник прижал к крайнему боку ладонь и поморщился. Мел хорошо его перевязал, видать, опытный он человек. Правда? Удивился Белолицый. Как интересно! Давно постреленка не видал. Как у него дела? Что делает? Да так. Уклонился от ответа Григорий. Ходит, бродит, от ходячих бегает. Да, да. Он говорил, говорил. Радостно подтвердил его спаситель, почесывая белые брови. Ходячие так и норовят его к себе вернуть. А он ни за что не хочет. У них, мол, спины нету, и воняет от них. «Ага», — согласился охотник. «Я, с твоего позволения, вздремну. Устал что-то. Надо сил поднабраться». «А, «Конечно, конечно», — заспешил мел и заулыбался. Спи, сколько влезет. Я никуда особо не хожу. Все тут, все тут. Спи. Как бы он меня стражем не сдал. Чистит больно и улыбается. Григорий решил все-таки поспать. Если что, он надеялся на свои быстрые ноги. Вернее, лапы. Проснулся он от лая и воя. Вскочив с просонья, охотник дико стал оглядываться по сторонам, готовый перекинуться волком. В комнате горела только одна свеча, и агаршек трепетал вот-вот потухнет. Ох-ох! запречитал голос рядом. Зачем же так пугаться-то? Это собаки. Собаки! Собрались вон возле подъездной двери и бедокурит. Охотник осторожно выглянул в вечернее окно. Квартира Мела находилась на первом этаже и увидел огромную черную свору, сторожащую выход из подъезда. — И часто тут у вас так? — спросил Григорий, передернув плечами от озноба. — Да нет! — ответил невозмутимый хозяин. — Подъезд они... Еще ни разу так не обкладывали. Больше в подвалах да в подворотнях прятались. Это они, видать, тебя ждут. «Меня?» – охотник нахмурился. Мстить решили. «Что ты? Ты же у них вожака убил. Вот теперь им деваться некуда. Законы стаи. Инстинкт, понимаешь, против него не попрешь». Ладно, Григорий отодвинулся от окна и осторожно прикоснулся к боку. Мне уже полегшие. Потерпи меня одну ночку. Утром я слиняю. На светут псы вроде уходят, ночью только уползают. Так было раньше. Снова смешок. А сейчас я не знаю им. Без вожака никак. Тебя ждут. Подождут да перестанут. Охотник вернулся на кровать. Слушай, Мел, нет ли у тебя случаем чего пожевать? Или чаю? Батюшки родненькие, оживился белолицый. Так ты тоже... От сразу не догадался, что тоже насторожился Григорий. Ну, без пуповинки тоже хлеб насущный в поте лица своего добываешь. Ха-ха-ха! Это один из моих жильцов так глаголил. Он с сельским батюшкой подвязался. Мел подался на кухню. Сейчас все организуем в лучшем виде. Через пять минут Белолицый вошел в комнату с подносом, на котором позвякивали две тарелки, на каждой возвышалась небольшая горка бледно-серых кусочков. «Что это?» – спросил гость и, взяв с тарелки, принюхался. «Мясо?» «Точно так! Сушеное мясо, улыбнулся белолицей и зачем-то хлопнул себя по коленкам. «Но весь вопрос чья? Угадаешь?» Григорий закинул в рот бледный кусок и пожевал. Приятная сладость растеклась во рту, и он невольно причмокнул от удовольствия. Тут же кинул в рот еще один... «Ну?» – хозяин торжествовал, будто одержал победу в шахматах. «Вкусно?» «Вижу, что вкусно!» «И какой твой ответ, Гриша?» Охотник вздрогнул. Он не помнил, чтобы называл своего имени. Может, забыл про то? Раненый же валялся, вот и сказал. «Забыл, верно!» «Ну, э -э -э. кто-то мелкий. В лесу я такого не встречал». «Правильно!» Снова хлопок по коленкам. «Откуда в лесу крысы? Ха-ха-ха!» Глаза Григория расширились, и его едва не выворотило наизнанку. Мел с любопытством наблюдал за его реакцией. Ну, что ж ты, Григорий, короткий смешок, такой взрослый, такой, да, внешний, и от элементарного тебя воротит. Прекрасно знаешь, что совсем не важно, какую внешнюю форму принимают сновидения. Охотник помолчал и, собравшись с духом, снова закинул в себя бледный кусок. Ему стало получше. Рана сбоку перестала болеть и зачесалась. — Ну вот, я отлично! — зачистил белолицей. — Это не думай. Это ведь не я за ними, за крысами-то бегаю. Это все собачки. Собачки мне приносят. Дельца добычей, так сказать. — Собачки? — поперхнулся гость. — Как это? — делятся. «А да вот так!» — раскинул руки мел точно балаганный Петрушка. «К порогу, к подъезду приволакивают. Они чужих-то не любят, сволчьи эти лохматые. Грызут, терзают чужих-то. А я-то, я-то, какой же я чужой? Я с ними давным-давно знаком, очень давно». И хозяин засмеялся мелко, переливчато, как музыкальный дверной звоночек. Странный он какой-то. Вот расцветет, уберусь отсюда к чертям собачьим. Ха-ха, собачьим, да, смешно. Катю надо искать, а не языками чесать. Но языками почесать им пришлось порядочно. Мел оказался весьма занятным собеседником, и все-то у него слово цеплялось за слово, и как-то постепенно к его смешкам и похлопываниям по ногам и прочим ужимкам Григорий привык. Что-то в белолицем было приятное, мягкопушистое и привлекательное, что-то знакомое и располагающие к разговору. Одним словом, охотник тоже охотился. Я ведь, Гриш, уж давненько за тобой наблюдаю. — Да, давненько. Как бы между делом заметил мел и бросил бледный кусочек в рот. — Как это? — насупился гость. Я вроде не особый ходок в межу-то. Сто лет тут не был. А может и сто, да-да. Светлая бороденка чуть задрожала, скрывая сдерживаемый смешок. А может и двести лет. Сам же знаешь, в меже время перемешивается. Растет и не срастается. Как ему вздумается, так и течет. «Точно. Со временем тут непонятки еще те». «Вот ты Дершу Григорий прикусил язык и потянулся за сушеной крысятинкой. «Дершу?» – осведомился Мел и сладко засмеялся. «Ага, и его знаю, знаю. Вы с ним давнишние друзья». «Откуда?» – охотник всерьез забеспокоился и стал оглядывать темные уголки квартиры, точно опасаясь, что оттуда выпрыгнет собака или страж. «Откуда ты его знаешь?» «Так я же говорю, когда долго живешь на одном месте, все знаешь». И про само место, и про тех, кто в нем обитает. Я ж в меже, ой, как давно, можно сказать, с основания. Белолицый хохотнул. Григорий внимательнее присмотрелся к нему. Борода, ушной пух, брови и седая челка – Обрамляли круглое лицо хозяина квартиры, будто меховая манишка. Какая-то волна прошла по щекам и губам оборотня, и он, забыв на секунду о собеседнике, стал принюхиваться к нему. — Волчьи повадки не скроешь, не скроешь! — Мел хлопнул себя по коленкам. «Но что ты там нанюхал, Гриш, а? ха, -ха, -ха, -ха. очнулся и отвел взгляд. Потом не выдержал и снова принюхался, на этот раз не скрываясь. «Ты не человек!» – объявил Григорий. И ответом ему снова был переливчатый смех. «А кто же? Зверь лесной, что ли? А? Да? ха <смех> совсем развеселился, как будто угрюмый Григорий откаблучивал в его квартире ярмарочные фокусы. «Не человек и все тут!» – отрезал охотник. «И чего ты все гогочишь? Чего смешного-то?» «А это у меня характер такой!» С серьезным лицом ответил Мел, но глаза его так и искрились смехом. — А чего грустить-то, Гриш? В жизни и так печального много, а уж в смерти и подавно. — Много, — согласился Григорий. — Прав ты. Я вот еще что хотел спросить, Мел. «Спрашивай, спрашивай!» Хозяин уселся в кресле поудобнее и стал болтать короткими ногами. «Я ведь так редко здесь теперь языком треплю, не с кем, потому что, гришь. а раньше-то бывал, че, и с жильцами, и с соседушками, как соберемся, так и наговориться не можем. Вот особенно, когда в большой дом я переселился», где квартир-то много, я потому тому в межево и остался. Нравится мне, когда соседей полно. Ужасть как нравится!» «Угу». Григорий уже потерял надежду перебить слово «Поток мела». «Вот э, про Витальку-то, значит, вот бы поподробнее о нем, о мальчишке-то узнать». — А чего ты так интересуешься им? — живо спросил Белолицый. — Гадость тебе он какую сделал? Или э, найти его хочешь? — Гадость не гадость, но найти хочу. Он как бы это сказать... — А, вот так и скажи. Как думаешь, так и скажи. Снова ужимки и хлопки по коленкам. Короче, этот Виталя сейчас дело одно творит. Не очень-то хорошее. Плохое дело. И с ним человек один. Мне бы вот э, знать. Ой, как темно, говоришь, Гриша. Ой, как темно. А надо вот «Так, Виталик с Катей сейчас на плоту по реке плывут и поселки ищут, по приказу одноглазой. Вот так надо. Яснее выражаться-то!» Сказано это было спокойным голосом, без подхихикивания и ужимок. Мел смотрел на него холодно и ясно. Охотник только сейчас заметил, что глаза у хозяина бело-синие, Как небо в летней зной. Они помолчали. Мел взял кусочек сушеного мяса из своей тарелки. Григорий из своей. Ты одноглазый служишь? Угрюмо спросил обортень. От нее все знаешь, да? Мел тоже угрюмо уставился на гостя. А затем стал издавать какие-то горловые звуки, как человек, который изо всех сил сдерживает смех. Потом он расхохотался так искренне и заразительно, что охотник не выдержал и улыбнулся. «Ты одноглазый служишь!» Белолицый передразнил бас своего гостя и снова загоготал. На его глазах показались слезы. «Ой, я не могу! Уморил меня, Гриш, уморил. Мел откинулся на спинку кресла и стал хватать воздух, как рыба, выкинутая на берег. «Тогда откуда знаешь про Катю и плод?» спросил охотник, когда смех хозяина квартиры наконец-то стих. «Так кто же про это не знает?» «Мил человек!» — сплеснул руками Мел. «Все, у кого есть уши и глаза, знают. Это же главное событие минувшего спортивного сезона!» Так глаголил другой мой жилец, заядлый болельщик и радиоведущий. Эх, Григорий разозлился. Бесполезно разговаривать с тобой. Только смешки одни, а пользы никакой. Ну, почему же сразу бесполезно? Надолгу бы мел. И вовсе не бесполезно. Ты вопрос-то задай поконкретнее, а я отвечу. — Хорошо, — охотник прищурился. — Вот ты знаешь, где сейчас Катя и мальчишка? — Конечно, к Ивантеевке подплывают. — Это где такое? Дорогу не подскажешь? — Ух ты, ух ты! — Коротышка-хозяин вскочил, пробежался из одного угла зала в другой и снова плюхнулся в кресло. «Как интересно-то! Ты что же, одноглазый попробуешь помешать?» О, «Вот это да! Делайте ставки, уважаемые господа и дамы! Только сегодня, только у нас! Кто же выиграет и кто победит?» А главный приз у нас – Катя Первова! Последние фразы хозяин выдал петрушечным фальцетом. Григорий замер, после одним махом перебросил свое тело через кровать и ухватил коротышку за шиворот. Тот заверещал и стал стучать кулачками по волосатой руке оборотня. «А ну, давай, говори, откуда ты все знаешь?» Зарычал он и встряхнул Белолицева. «Подслушивал, когда я у Даршу был? Так ведь? Сдать нас стражам хочешь? Не выйдет!» «Ух, ух, упусти, пусти, дурак хвостатый! Ничего я не подслушивал!» Охотник разжал пальцы, и хозяин, отпрыгнув, засеменил от него в дальний угол. Там он долго пыхтел и отряхивался, точно угодивший в воду кот. «Вот потом и спасай этих психов!» – ворчал низкорослый. «Я его приютил, а он вон что, дерется! Пу на тебя! Пу!» «Извини!» — Не хотел я, — пробасил Григорий. Снова засаднил раненый бок, и он присел на кровать. — Вспылил. Ну, бывает. Больно много, ты знаешь всего. Вот я и... — Да и к нам полагается, дурень стояросвый, — огрызнулся мел и быстро, протопав к столу, схватил мясцо. «На то я и хозяин, чтобы знать все!» Охотник промолчал, тоже закинул в рот кусочек и попросил налить чаю. И ж ты, барин какой! Чаю ему! Хватай тут за шкирку!» Забрюзжал низкорослый, все еще обижаясь, но все равно... Побежал на кухню, и вскоре оттуда зашумел чайник. За чаем беседа возобновилась. Мел опять развеселился, заболтал ногами и языком. «У нас в Чеклеевке таких, как ты, шутшками, батюшками звали», – сообщил ему охотник. «А как же, как же мы в каждом дому обитаем? Исключения бывают...» Но это уж совсем случай, зря вон Плохо там, где нас нет. Так что же? Григорий посмотрел на светлеющее окно. Еще немного, и он навострит лыжи. Получается, и домовые сюда переходят? Ну, обычно-то нет. Живем себе и живем, за скотинкой присматриваем, «Под полискребем, до да косички полетем». Лицо хозяина вдруг омрачилось, щечки сморщились, паутинка морщин пробежала от уголков глаз. «Просто мне, Гриш, что то так остомычило жильцов-то менять. Ужас просто! Вот только к одному привыкнешь, приспособишься, а он уж, глядишь, того». Помирать собрался. Завелся у меня однажды один жилец. Мальчонка. Это уж в новой квартире дело-то приключилось, да? Он сначала совсем крохтный был. Титьку мамкину сосал. Такой серенький, кудрявый. Вот как мышонок. И я все с ним, все с ним. И головку ему причёсывал, и боюкал, и ушко щекотал. И так привязался я к нему, Гриш, что вот прям сердцем прикипел. А потом ни с того ни с сего стал я ухать по ночам. Ухаю и ухаю. Вот сяду в угол и давай стонать, как раненый хомяк. Я думаю, плохо дел-то. Мел-то просто так не будет, Не к добру все это. И точно, мальчоночка захворал. Я уж его и так, едок, и, и паутинку ему на губы лепил, И шепотки шептал, все бестолку. И вот тут уж, «Как он помер, я вот сюда. За ним, получается!» Кратышка зашмыгал, смахнул слезу ладошкой и отвернулся. Григорий еще раз посмотрел в окно. «Скажи, Мел, так Межа, твоих рук дело!» э, «Да так, строим помаленечку, то тут, то там, возимся!» «Люблю я дома многоквартирные. Вот ты развернулся чуток». «А что, нравится тебе мой городок?» Белолицый весь засветился улыбкой. «Ну, как сказать, город-то, конечно, порядочный вышел. Жить можно», — отозвался Григорий. «Пыльный только больно. И вот э, собак много». Так да кто не от меня? Не от меня ты что?» Запротестовал Мел. «Они сами тут наплодились, всякой твари по паре. Не было ведь ни одной псины. А потом, опа! И спасения прямо от них нет. И пыль вот тоже. Откуда вот она берется здесь, ума не приложу». «Ладно», — оборвал его охотник, — «поболтали и Буди. Ты подскажи лучше, как мне в эту Ивантеевку попасть. Кате мне надо, очень надо. А прике, мил человек, белолицый засуетился, вот как добежишь до реки, и дальше все по течению, по течению, легко найти. И как же ты так быстро уходить-то намылился? Я хотел с тобой еще ведь покалякать, Гриш. Ты, конечно, вспыльчивый и руки распускаешь, но вон как с тобой приятно беседовать. Слушай, ты умеешь. Я люблю таких. Не-не, и без того я засиделся у тебя. Собак-то там нет? Охотник выглянул в окно. Ну, вот и хорошо. Бывай мел. — Спасибо тебе за приют и за лечение угощения. Хозяин протянул гостю крохотную ладошку, и Григорий пожал ее. — Не за что, не за что. Забегай, если что. Когда оборотень собрался выскользнуть из подъезда, белолицый высунулся из квартирной двери и крикнул. — Гриша! Гриш! Да постой, постой! Ты вот все спрашивал про Витальку, а он хороший мальчонка-то. Себе на уме, конечно, и пожрать любит. Ну, а кто из нас не любит? Он ведь неопределенный, ему надо. Так что ты его там не бежай, слышь, ладно? Оборотень в ответ хлопнул железной дверью, Кругом загромыхало, с подъездных стен посыпалась штукатурка. Белолицей нырнул обратно в свою квартирную нору, заспешил к окошку и долго смотрел вслед уходящему человеку в сером зипуне. Затем мело мотнуло в сторону. Он прижался к самому темному углу, и тишину квартиры нарушила жалобное «Ух! Ух!» Ух! Домовой стонал к худу. Хвост за собой он учуял не сразу. К вечеру добрался до реки и двинулся по ее течению. Григорий решил переночевать в густом овнике, в шерстистом облике. И вот только он присмотрел себе удобное лежбище, С трех сторон непроходимые кустья, а впереди вода в пяти метрах. Как вдруг порыв ветра притащил за собой острый запах межевой пыли и собачьей перхоти. Волк оскалил желтый клык и затрусил дальше. Видать, отдых ему сегодня не грозил. Чёртовы псины, будь они неладны и межать чертова ни за что туда не сунулся, ежели бы не крайняя нужда. Бег на перегонки со смертью продолжался всю ночь. Он пытался сбить их со следа, перемещаясь кое-где на отмелях по брюху в воде. Собачий запах на некоторое время пропадал, а после щекотал волчьи ноздри снова. К утру он совсем выдохся, уже не бежал. Охромал вдоль берега, тяжело и часто дыша, с розового языка капала вспененная слюна. Ему до спазмов в животе захотелось рухнуть в камышовые заросли и там поваляться с закрытыми глазами, пока псы не подберутся и не растерзают его на серо-кровавые клочья. Но тут он случайно глянул на воду. Впереди темнел узкий речной перешейк. Противоположный берег казался так близко, что если хорошо разбежаться, можно допрыгнуть туда. Волк резко свернул к полоске речного песка, затем бултыхнулся в воду и отчаянно заработал передними лапами. На середине реки Григорий понял, что совершил ошибку. Тяжелая свалявшаяся шерсть тянула его на дно. Лапы гребли неумело и вяло. Дурак! Надо было перекинуться в человека. Сподручнее плыть-то! Но, как говорится, сопливых вовремя целуют. В воде обернуться он уже не мог. Оставалось лишь из последних сил колотить лапами. Пробиваясь сквозь ледяные струи, водовороты. Его сносило влево, все дальше от узкого перешейка в сторону широкой воды. Задревневшие лапы замирали чаще и чаще. Намокший хвост превратился в застывшую корягу, которая стремилась оторваться от тела и залечь на дно. «Ну вот и смерть вторая. Может, оно и к лучшему». Отмучился я, пусть все решается без меня. Пусть все плывет само собой, Бежит по течению, по течению. Волк погрузился в темную прохладу с головой. Звериные уши смешно распластались Под самой поверхностью, Словно неуклюжие мохнатые крылья. Свет погас в его глазах, Но зато засиял над головой. Десятки светлячков появились вверху, готовые к освобождению. Красная точка пульсировала и подмигивала, занимая все больше места на карте. Плод не менял курса, продолжая взмыливать воду на середине реки. Оба пассажира спали. Большую часть вчерашней ночи они проболтали, говорили обо всем. И о хозяйке поселка, и о том, как Виталик с другом катался на трамвайной колбасе, и о полосатом коте. Узнав о том, что шик помог Виталику найти дыру в заборе, Катя захлопала в ладоши. «Он такой! Мой шик! Моя любовь! Сколько он меня выручал!» «Сколько раз успокаивал, а ты его гладил?» Не а, он мне не давался», — ответил Виталька с легкой завистью. «Мел мне советовал, кота бояться надо, как и ворона». «Шика, бояться!» — Катя улыбнулась. «Да ты с ума сошел! Это мой лучший друг!» «Он служит хозяйке, а у той цель одна» на светлую гору переправить как можно больше народу, убежденно напомнил Виталька. Но его напарница думала иначе. Раз Клавдия против хозяйки, то у старухи с котом и надо искать защиты. Она могла бы приструнить одноглазую, так, чтобы та, наконец, оставила в покое и Катю, и близких. «Слушай, Виталь!» «Как эту самую хозяйку найти? Ты знаешь, где она живет?» «Ну да, в центре поселка ее изба. Все про то знают, но я там не был никогда». «А зачем она тебе?» «Да так, просто знать хочу. Может, пригодится». Катя говорила почти правду. Никакого конкретного плана у нее не было». Дядя Гриша сказал, что одноглазая соврет, недорого возьмет. И вот на этот случай неплохо бы иметь запасные варианты. Небольшой металлический крюк ударился о поверхность плота и зацепился за щель деревянной поверхности. Лодку подтащили к бревенчатому боку и быстро закрепили веревками. Над спящей девочкой наклонился мужчина, одетый в светлый костюм и щеголеватые лакированные туфли. Его макушку прикрывала шляпа из войлока. Последний писк моды в какие-нибудь 60-е годы. Он прикоснулся к ее плечу рукой. Катя вздрогнула, проморгалась и подняла голову. «Тебя...» «Катей зовут?» – спросил новый пассажир. «А меня, Максим Афанасьевич. Добро пожаловать в Ивантеевку. И скажи, пожалуйста, как остановить эту посудину?» На берегу их ждали больше двадцати человек. Разношерстная компания, среди которых было двое совсем маленьких детей. У встречающих вокруг тел вибрировала та же мутная водяная дымка, которую Катя с Виталиком заметили у жителей предыдущего поселка. В нескольких метрах от берега раскинулась Ивантеевка. Большое поселение с крепкими шатровыми избами. Катя разглядела даже несколько многоквартирных двухэтажек. «Товарищи! Товарищи!» «У нас тут в парке летняя сцена есть, там и выступить можно», – раздался командный голос Максима Афанасьевича, как только плод причалил. «Это недалеко, так что всех прошу туда». «Вот ты председатель объявился», – послышалось недовольное ворчание. «Там не давал спокойно вздохнуть и здесь раскомандовался». «Сейчас не время спорить», – спокойно сказал человек в серой шляпе. «Эта девочка, та самая Катя, так что пойдемте в парк, нам надо ее послушать». Люди зашевелились, зашептались, детей взяли на руки, и постепенно толпа двинулась за своим предводителем. «Я в Ивантеевке» председателем совхоза работал, рассказывал Максим Афанасьевич. Плотовые пассажиры шли по тропинке впереди колонны, как на Первомайской демонстрации. Тропинка была цивилизованной, на ней попадались проплешины асфальта, и вняк вокруг вырублен, трава выкошена. Их новый провожатый говорил охотно и громко: Контуры его тела размывались не так сильно, как у остальных. Я вообще сам не отсюда. Вырос в Елауре, учился в Ленинграде, сюда по распределению попал. Восемь лет тут отпахал и все время понимал, что это не мое дело. Ну какой я председатель совхоза, какое село! А потом... Пошло, поехало, и поклепы тут на меня строчить стали. Да кому ты нужен? Никто про тебя не писал. Сам все разворовал, от других винишь. Снова все тот же ворчаливый голос. Катя обернулась. С председателем пререкался низкий мужичок. Широкоплечий, усатый, одетый в темно-синий пиджак с потертыми локтями. «Да вот ты и написал тот доносик-то, Сережа!» Их провожатый остановился. Свое обвинение он проговорил сквозь зубы. Как в сталинские времена прям. Вместо того, чтобы помочь, проверку на меня натравил. Из-за тебя все и случилось. «Да заткнись ты, щёголь городской, подкаблучник!» Заорал вдруг тот кого назвали Сережей. Через мгновение председатель и широкоплечий катались в пыли на остатках асфальта. Каждый старался попасть противнику кулаком в лицо. Толпа тут же образовала живой полукруг. Все с интересом наблюдали за поединком. Катя стояла, приоткрыв рот и не зная, что делать. «А ну-ка, прекратили!» «Дурью они тут маются!» Девочка не сразу поняла, что по жесткий голос принадлежал ее напарнику. «Мы тут что, вашими разборками пришли любоваться, а? У нас дела поважнее есть!» Опять она заметила разительные перемены в Виталькином лице. Оно постарело. Губы размякли и приобрели фиолетовый оттенок. Глаза его смотрели зло и твердо. И, кажется, даже изменили цвет со светло-синего на карий. Вмешательство мальчишки произвело нужный эффект. Дерущихся разняли. Председатель, потерявший в потасовке шляпу, стоял в стороне и отряхивал пыль с разорванных брюк. «Эм, я очень извиняюсь за инцидент когда к нему подошли плотовые пассажиры он правда выглядел расстроенным и смущенным но этот урод этот сережа я из-за него сюда и загремел это никому не интересно начал виталик все тем же сержантским тоном если тебя не интересует Можешь идти вперед, перебила его Катя. Вон, сцена уже видна. Они несколько секунд мерили друг друга взглядами. Затем Белобрыс и что-то пробурчал себе под нос и отошел. Да, сцена вон там. Председатель нервно зашагал вперед. Сейчас все рассядутся и можно начинать. Выступал перед Ивантеевцами Виталя. Все шло по тому же сценарию. Мальчишка объявил собравшимся, что им, дескать, подарили второй шанс, и что Клавдии скоро нужна будет помощь. За ней нужно пойти, когда подадут знак. Затем Белобрысый, как заправский фокусник, выудил холщовый мешочек. Хотела бы я знать, где он их берет, и принялся раздавать сушеное зимородово мясо. Черные веточки все приняли с удовольствием. Мутный орел вокруг тел зрителей исчез. Так что ждите знака. К вам прилетит ворон. Ждите Клавдию. Она придет. Она дарует вам свободу от светлой горы. Завершил Виталик речь со сценическим восторгом в голосе. И тут с задних рядов поднялся кренастый мужичок в синем пиджачишке. Тот самый Сережа, зачинщик драки. «Я что-то не пойму», – произнес он грубовато и даже как-то нагло. «Нам же четко сказали, будет Катя девочка, и вот ей-то нужно помочь. Все». У меня память железа. Причем тут какая-то Клавдия? Народ заволновался. Многие тоже вскочили с мест. Да, нам говорили про Катю. Про Клавдию не говорили. Белобрысый сделал два шага в глубину сцены и стал оглядываться по сторонам. Лицо его еще больше постарело. Он напоминал гнома вылезшего из темной пещерки на яркий свет. «Катя!» – услышала девочка хриплый голос мальчишки. «Ну-ка, выходи тоже на сцену!» Девочка поднялась сбоку на деревянное возвышение. На секунду возникло ощущение, что они снова плывут на плоту. Лицо Виталика вблизи выглядело еще страшнее. Левый глаз у него заплыл, как будто его в бровь цапнула оса. Подбородок мальчика подрагивал. — Ты чего тут, сучка, творишь? — зашипел он едва слышно. — Скажи им, чтобы ждали Клавдию. Скажи слышь, иначе я сегодня же перетащу сюда Аннушку. Катя побледнела и сделала шаг поближе к зрителям. «Здравствуйте!» Еще раз начала она запинаясь. Все тут же затихли. «Меня зовут Катя. Я прошу вас подождать знака от Клавдии и делать то, что она вам скажет». Девочка повернулась и неуверенно пошла назад к ступенькам. Собравшиеся некоторое время молчали, затем послышался голос председателя. «Товарищи, все поняли? Будем ждать Клавдию!» «Развели тут ромашку!» – заворчал в ответ неугомонный Сережа. «То Катя, то Клава, ни черта не поймешь!» «А в подкрепление своих слов...» Виталий вновь попытался изобразить восторг и поднял холщовый мешочек вверх. «Клавдия оставляет вам вот этот запас зимородовых крылышек!» «Да там уж ничего не осталось!» Издевательский голос все того же коренастого мужичка. «Мешок-то пустой! Ха-ха! Пустышку нам подаришь, что ли?» Раздались смешки со всех сторон. Люди повставали с мест и начали кучковаться по небольшим грубкам. На сцену больше никто не смотрел. «Мы все поняли, Катя», – к ней подошел Максим Афанасьевич. Он утирал платком под солба. «Не обращай внимания на разброты шатания. Я дисциплину тут наведу. Мне не привыкать, поверь мне». Ее внимание привлек не говорящий председатель, а Виталик. Не сходя со сцены, мальчишка внезапно несколько раз взмахнул руками, словно собираясь взлететь. Потом его действительно приподняло вверх и после швырнуло на землю. Мальчик упал, как подбитая чайка. Катя ойкнула и побежала к сцене. За ней поспешил председатель.